Благородный жест. Разбирая бумаги в письменном столе, Керзель нашел пачку старых писем, когда-то старательно им сложенных. Это все были письма от милого старого друга, два года тому назад умершего на юге Франции, от Серёжи Тавурова. Дружбу их действительно можно было назвать старой. Началась она лет 35 тому назад, еще на школьной скамье. И так и не прекращалась, несмотря на то, что друзья — расставались иногда на долгие годы. Так, в отсутствие Керзеля, Тавуров женился на какой-то помещичьей дочке, которую Керзель потом видел всего раза два, мельком. Запомнил только, что зовут ее Нина Ивановна, и что девичья фамилия ее, довольно удивительно, была Самопей. Фамилию эту он запомнил еще и потому, что она как-то очень шла к её носительнице. Рождённая Самопей была маленькая, пухленькая, с обиженными губками — Со вздернутым, однако, остреньким носиком, чуть-чуть свернутым на бок. Вот к этому носику особенно как-то шло, что он самопей. Волосы Нина Ивановна взбивала над долбом мелкими кудряшками и шла на человека бюстом вперед. После революции Тавуровы переехали на юг Франции, где жили по-деревенски. Керзель к ним не ездил, но вызывал Сережу на свидание или в Ницу, или в Монте-Карло, и тот всегда с радостью приезжал. От него Керзель узнал, что делишки их плохи, и что у них взрослая дочка, которая, к счастью, успела быстро выйти замуж и уехала с мужем в Калифорнию. Но житейских дел, как в разговорах, так и в письмах, друзья касались редко и как-то вскользь. Зато горячо говорили о прочитанных книгах, о литературе, философии и, главное, об искусстве, которым оба интересовались. Керзель чувствовал, что своей семейной жизнью друг его, по-видимому, удовлетворен и ни о чем его не расспрашивал, отчасти потому, что его абсолютно не интересовала фигура рожденный Самопей, отчасти же потому, что не хотелось вызывать друга на такой же интерес к его собственной интимной жизни, о которой он как человек холостой, но никогда не одинокий, распространяться не любил. Известие о смерти Тавурова застало Керзеля в далеких краях, в Южной Америке, куда его вызвали по делу. Он очень опечалился, послал вдове теплое письмо, на которое получил длинный, очень его растрогавший ответ. На расстоянии рожденная Самопей, может быть, именно потому, что он ее не видел, показалась ему вполне приемлемой особой. Вернувшись в Париж, он узнал, что вдова Сережи Тавурова тоже сейчас живет в Париже, очень нуждается, что-то вяжет на продажу и живет только подачками замужней своей дочери. Ему стало жаль ее. Все-таки Сережа был с нею счастлив. Может быть, я что-нибудь проглядел. Я слишком склонен к насмешливости, это мелко. Помнится, Сережа говорила о ее золотом сердце и чуткой женской душе. Да, очевидно, я проглядел. И долго думала на масках души. Как ужасно, что судьба сама распоряжается выбором сосуда, в который наливает вино жизни душу. Я прогнал бы метр до отеля, который сервировал бы мне мой любимый Шембертен, в старой вагонной пепельнице. Я бы его не мог пить из старой вагонной пепельницы. Я бы даже не поверил, что в нее налит Шембертен. Как же я могу верить в чуткость и нежность души, когда ее засунули в тело этой... самопей? Когда же он нашел в столе старые Серёжины письма, и в одном из них прочел «Ниночка тебе кланяется», «Она любит тебя вместе со мной, и письма твои уносит читать в сад» чтобы никто не мешал ей как следует вникнуть. Он растрогался от этой фразы и решил непременно повидать Серёжину вдову. А тут как раз подвернулся общий знакомый, который встречался с Ниной Ивановной и даже знал ее адрес. «Она связала жене какую-то кофту и, кажется, прескверна», сказал этот общий знакомый. «В сущности, она милая женщина, немножко провинциальна, но это ведь не так важно, и, главное, очень нуждается». Керзель записала адрес Тавуровой и решил непременно к ней пойти. Кстати, расспросить о последних минутах Серёжи. Но главное, его почему-то умилило, что Тавурова скверно связала кофту. Бедненькая. Она ведь все таки не привыкла к такой жизни. И вот бьется. и пришло ему в голову, что хорошо было бы устроить их встречу как-нибудь особенно радостно. Дать ей отдохнуть хоть каких-нибудь два часа в красивой, нарядной обстановке чтобы она потом вспоминала об этой встрече действительно как о празднике. Надумал так — заехать за ней в автомобиле и повезти завтракать в хороший загородный ресторан. Это будет отлично, это будет благородный жест. Написал ей и получил ответ, что она будет его ждать в назначенное им время. Жила она в Бианкуре, где прохожие оборачиваются на нарядный собственный автомобиль и смотрят ему вслед. Тавурова ждала его на крыльце своего дома. «Это я для того, чтобы вам не подыматься», — объяснила она. «Шестой этаж. В ваши годы это не полезно. Куда же мы с вами закатимся? В Париже много русских ресторанчиков, где кормят недурно и не дерут шкуру. И главное, все на масле, так что вы ничем не рискуете». Она говорила, не переставая, так что он только жестом смог пригласить ее занять место в автомобиле. Пока она усаживалась, он украдкой, боясь ее смутить, разглядывал ее внешность. Она очень постарела, но была все такая же кругленькая и также шла на человека бюстом. Очень изменился рот, в котором верхние зубы собрались как-то все в кучку, точно перевязанные какой-то золотой проволокой. И были эти зубы все разных цветов и разных направлений. Один вправо, другой влево, третий вперед. Одета она была прескверна, что, впрочем, он и ожидал. Но почему шляпа была на затылке? Этого ведь нельзя оправдать бедностью. Туфли на ней были из серой парусины, перчатки нитяные и рваные. Их можно было бы зашить. «И не глупо ли я делаю, что везу ее в дорогой ресторан?» — мелькнуло у него в голове. Но он тут же осудил себя. Ведь хотел сделать ей праздник. Конечно, она бедно одета, но так тем более. Тавурова, между тем, очень небрежно развалилась на своем месте и все продолжала говорить. «Да, дорогой мой, вы изрядно постарели. Вы ведь...» «Насколько я помню, всегда были старше Серёжи, не правда ли?» «Да уж если старше, то, конечно, всегда», — пробурчал Керзель. «Но у Сережи была какая-то юная моложавость, озарявшая смуглые черты его лица». Черт её знает, как она говорит», — думал Керзель. «Скажите, Керзель», — самым светским тоном продолжала Нина Ивановна, «вы любите природу?» «Я обожаю природу». Это у меня с детства, я никогда не была богато одаренным ребенком, но зато я всегда была богато одухотворенным ребенком. Скажите, Керзель, почему вы не живете в деревне? Зачем мне жить в деревне?» С искусственной любезностью спросил Керзель. «Это вам, во-первых, полезно для здоровья», — говорила она, покрывая его ответ. «Во-вторых, это дало бы вам столько вдохновения, восход солнца, «Я сплю с раскрытым окном, и когда я слышу утром хор птичек, приветствующий восход светила, я прямо плачу от умиления». «Ну вот мы и приехали», — сказал Керзель, затормозив около ресторана. Идемте. Нина Ивановна оглядела залу довольно надменно. «Это, кажется, хороший ресторан», — решила она. «Голубушка», — воскликнул Керзель, — «да это один из лучших в Париже». «Ну да», — спокойно сказала она, — «Так что уж, наверное, все готовят на масле». Керзель заказал завтрак. «Скажите, Керзель», — продолжала беседу Нина Ивановна, «а если бы вам купить коттедж где-нибудь в глухой провинции? Ведь это было бы очень для вас полезно». «Дорогая Нина Ивановна», — отвечал он, — «я должен жить в Париже, у меня дела». «Для дел вы могли бы изредка приезжать?» «Мои дела требуют постоянного моего присутствия». «Да, но ведь надо подумать и о здоровье». «Не правда ли, как чудесно приготовлен этот амар? Переменил Керзель нудную тему. «Вы знаете, чтобы так приготовить, нужно брать непременно живого омара». «Да, да», — поспешила прервать его Нина Ивановна. «На свете много жестокости». «А скажите, Керзель, вы вообще любите коттеджи? Вам случалось жить в коттеджах?» «Да, кажется, случалось, право не помню». У меня был один знакомый, очень элегантный, высокого роста, и, знаете, он купил себе в рассрочку небольшой коттедж, где-то в Провансе. Женился на чистой свежей девушке и счастлив своим простым, тихим, маленьким, но глубоким счастьем. Ну так этот ваш господин высокого роста, вероятно, любит деревенскую жизнь, а я ее терпеть не могу. Ну так вы понемножку привыкнете? Посмотрите лучше, как метрдотель приготовляет для нас утку. Это целая наука. Видите, он сначала на огне делает соус. Видите, он смешивает сливочное масло с вином, а из утки он под этим прессом сейчас выжмет сок, и потом... А скажите, Керзель...» Прервала, словно отмахнулась от него Тавурова. «Сколько бы вы могли ассигновать на покупку коттеджа?» «Ах, Господи!» — скрипнул зубами Керзель. «Дался вам этот коттедж? Ничего я не буду ассигновывать, потому что я не хочу уезжать из Парижа, но довольна об этом». «А теперь, дорогая Нина Ивановна, расскажите мне о бедном моем друге. О Сереже. «О Серёже?» — довольно равнодушно отвечала она. «Серёжа меня боготворил. Весь мир для него был сосредоточен во мне». Произнесла она эту фразу скороговоркой, точно торопилась отделаться, и потом, меняя тон, перешла на беседу, которая ей интересна. «Знаете, Керзель, вы только попробуйте представить себе скромный, уютный английский коттедж». Тонущие в изумрудной зелени украинских садов. Под окном день и ночь щебечут птички, как бы славят творца так мудро их создавшего. Вы смотрите на небо, где сверкают восточные звезды, и в груди вашей невольно рождается песнь. Еще минута, мрачно подумал Керзель, и, и все пропало. Пропала поездка с ней в автомобиле и дорогой обед с чудесным вином, и вся моя любезность, и весь мой благородный жест, потому что я ее либо чем-нибудь тресну, либо облаю самым непристойным образом». «Дорогая Нина Ивановна», — дрожащим голосом сказал он и опустил глаза, чувствуя, как они наливаются бешенством. «Дорогая Нина Ивановна, что же вы не едите вашу утку, не правда ли хороша?» «Это называется по-руански. Здесь замечательно!» «Да, ничего себе!» — перебила его Тавурова. «А скажите, Керзель, вы все таки когда-нибудь живали в деревне?» «Господи!» — так и подпрыгнул Керзель. наверное все всё-таки живали хотя бы в детстве», — ничего не замечая, продолжала Тавурова. «Так вот, скажите, ведь не могли же вы забыть пение жаворонка при первых лучах весеннего солнца?» «А ведь я ее тресну!» С холодным ужасом подумал Керзель. «У меня все пульсы бьются, я схожу с ума!» «А скажите, Керзель, неужели вам никогда не приходило в голову, что какой-нибудь крошечный, но прелестный в своей скромности коттедж?» И тут произошло нечто дикое, о чем потом Керзель вспоминать не любил. Нечто, вызвавшее необходимость двухмесячного санаторного лечения. Хотя он почти не помнил, что именно было, но было так. С нечеловеческим воплем один из лакеев уверял, что так вопят только собаки, попавшие под трамвай. Вскочил он со своего места и, тряся в воздухе сжатыми кулаками, заорал. «К черту! Пропадай все! Не могу! Одесьон! Счет! Не могу!» Потом вдруг в полном отчаянии схватил Тавурову за руку и с рыданием в голосе молил. «Ради Бога, простите, я болен! Сердечный припадок! Мне совсем худо!» И опять весь напружинился и затрясся, и зашелся предсмертным собачьим воплем. Но Нина Ивановна неожиданно вдруг вся просияла и в блаженном экстазе воскликнула. «Боже мой! Как вы мне сейчас напоминаете моего дорогого мужа, этого незабвенного Сережу! Он, наверное, теперь смотрит на нас с небес!» Ах, как я счастлива и удовлетворена!